опирается главным образом на Гомару. На сей раз Монтень мог читать в книге, написанной испанцем и притом, с явно апологетической целью – описание порабощения и массового истребления беззащитных народов, описание чудовищных злодеянь, которые превосходили самое изощренное воображение. Монтень дал волю охватившему его возмущению. Полный не готование Монтень сообщает, как однажды испанские колонизаторы решили жечь заживо на огромном костре 460 человек, самых обыкновенных военнопленных. Мы знаем об этом от самих испанцев, восклицает Монтень, имея в виду Гамару, ибо они не только признаются во всех этих зверствах, но и похваляются ими и всячески их превозносят. С беспощадным сарказмом развенчивает мантень военной славы конкистадоров. Если и горсть людей было достаточно для завоевания Мексики, то не потому ли, что противостоящие конкистадорам племена были почти безоружны, не имея других средств защиты, кроме луков, камней, копий и деревянных щитов. Тем не менее, они были гораздо храбрее своих победителей и обнаруживали поразительное мужество. умирая в ужасных мучениях. И так как превосходство более современного оружия испанских конкистадоров оказалось всё же недостаточно, продолжает Мантень, то были пущены в ход вероломство и коварство. И их захватили в расплох под видом дружбы, используя их доверчивость. Ни какое религиозное рвнение, никакие законы войны, заявляет Мантень, не могут оправдать этого истребления всех без разбора. словно перед ними дикие звери. Внимание Монтене к народам Нового Света было привлечено также тем, что они живут еще под властью простых законов природы. Но эту же близость к Матери Природе, подчинение ее естественным законам, он находит не только у народов Нового Света. Эти свойства столь им ценимы и в высшей степени присущи бедным людям, крестьянам, которые так просто и мудро относятся к жизни и смерти. Обратим взвор свой к земле, призывает Монтень, на бедных людей, постоянно склоненных над своей работой, не ведающих ни Аристотеля, ни Катона, никаких примеров, никаких философских поучений. А вот откуда сама природа каждодневно черпает примеры твердости и терпения, а более чистые и более четкие, чем те, которые мы так любознательно изучаем в школе. Человек, работающий у меня в саду, похоронил нынче утром отца или сына. Даже слова, которыми простой человек обозначает болезни, словно смягчают и ослабляют их тяжесть. О чахотке он говорит кашель, о дизентерии – расстройство желудка, о плеврите – простуда. И именуя их более мягко, он приносит их легче. Болезнь для него по-настоящему тяжела тогда, когда из-за неё приходится прекращать работу. Эти люди ложатся в постель лишь для того, чтобы умереть. Это писалось после свирепствовавшей в 1585 году чумы, которая выгнала Монтени из дома и заставила его вместе с соседями домочадцами скитаться в течение 6 месяцев по гигиене в поисках каждого разного убежища. Во время этих странствий по дорогам Франции Монтень, которого всегда занимала проблема смерти, мог наблюдать, как спокойно и мужественно умирали простые крестьяне, не ведавшие ни Аристотеля, ни Катона. Почему, задаёт себе вопрос Монтень, несмотря на то, что смерть везде и всюду, всё та же, крестьяне и люди низкого звания относятся к ней много проще, чем все остальные? Читая эти размышления Монтэня, невольно вспоминаешь Льва Толстого, который в своем рассказе «Три смерти» с таким мастерством описал и сопоставил сложный и мучительный ритуал болезни и смерти богатой помещицы с величавой в своей простоте кончиной крестьянина и мщика. Но в характере простых людей Монтэнь видит ту естественность и самообладание, которые под стать истинному философу. Сколько мы знаем людей из народа, пишет Мантень, которые перед лицом смерти и при том непростой и лёгкой, но сопряжённой с тяжким позором, а иногда и с ужаснейшими мучениями, сохраняли такое присутствие духа, кто из упрямства, а кто и по простоте душевной, что у них не замечалось никакой перемены по сравнению с обычным их состоянием.